на всю оставшуюся жизнь. Как правильно говорит один умный доктор, медицина- это армия со своими санитарными и безвозвратными потерями. Вот довольно грустный пример, кроме шуток. Место ли красит человека человек ли место дело темное. Я только знаю, что человек бывает настолько прекрасен, что под него создается специальное место. В нашей больнице таким стал начальник стоматологической службы. До него такой должности не было. И как-то справлялись, но он оказался фигурой, которую по позарез понадобилось устроить в больницу, и эту должность придумали на всю оставшуюся жизнь. Он умер во время празднования Дня медработника в развратном месте бывшем пионерском лагере Айболит. Он там утонул, не проработав, по-моему, и года, хотя все говорят, что утонуть там негде. Ну, это спорно, потому что, например, физкультурник... А задача натвердит, будто вообще не помнит никакого айболита. С главврачом целовался, да, но айболита не помнит. Айболит, конечно, сделался диким местом. От того, что физкультурник в нем отдохнул, он лучше не стал. Детская площадка с грибочками вообще уничтожена.